Марьина Роща. Вы можете смеяться, но, утверждаю смело, что одно просвещение рождает в городах охоту к народным гульбищам, о которых не думают грубые азиатцы и которыми славились умные греки. Карамзин. Куда подумаешь, как богата наша матушка Москва садами, бульварами и всякими другими частными и народными гульбищами. Чего другого, а уж в этом мы вовсе не нуждаемся. «Взойдите летом на Ивана Великого, взгляните кругом, и вы увидите перед собой не город, а беспредельное зеленое море, усыпанное домами. Уверяю вас, это вовсе не пиетическая выходка, а самое верное выражение истины. Исключая середину города, где строение по большей части сплошное, вы редко встретите дом, при котором не было бы хотя маленького садика или, по крайней мере, нескольких кустов бузины и акации». В Москве считается садов публичных шесть, ботанический – один, частных – 1024 и 15 бульваров, из которых иные могут назваться садами. Из городских садов, открытых для публики самые лучшие – Дворцовый сад за Москва-рекою, Нескушный, Лафертовский или Слободской сад и Пресненские пруды. Кремлевские сады прекрасны, но они более походят на затейливые бульвары, чем на сады. Весной лучшее московское общество гуляет до обеда на Тверском бульваре, а купцы после обеда в кремлевских садах. В этих же садах есть довольно обширный луг, который так же, как и Тверской бульвар, может назваться аристократическим гуляньем, но только не взрослых, а детей. Всякий раз, когда мне случается проходить кремлевскими садами весной, в часу в 12 утра я останавливаюсь и смотрю иногда по целому часу на веселые игры и беготню этих милых крошек – любуюсь их прелестными нарядами и гляжу также с некоторым удовольствием на этих по большей части молодых и щеголевато одетых нянюшек, которые, играя в горелки и мячики со своими малютками, посматривают украдкую на проходящих и, обдергивая измятые мяты детей, не забывают приглаживать собственные свои волосы и оправлять свои газовые косынки. Не знаю, существует ли еще в Петербурге знаменитый сад господина Ганина, если уж он опустел и зарос, Если его дощатая башня Древлянка развалилась и деревянный вольтер перестал кланяться всем гуляющим, то я могу сказать его поклонникам, утешьтесь, тип этих садов не вовсе погиб. У нас в Москве есть также сад, который едва ли еще не затейливее сада господина Ганина. Он невелик, это правда, но сколько в нем необычайных и особенного рода красот. Какое дивное смешение истины с обманом. Вы идете покрытой аллее в конце ее стоит огромный солдат во всей форме, не бойтесь, он бастровый. Вот на небольшой лужайке посреди оранжерейных цветов лежит корова. Какая неосторожность, успокойтесь, она глиняная. Вот китайский домик, греческий храм, готическая башня, крестьянская изба, вот гуси и павлины, вот живая горная коза, вот деревянный русский баран, вот пруд, мостики, плоты, шлюпки и даже военный корабль. Одним словом, Вы на каждом шагу встречаете что-нибудь неожиданное и новое, и все это, если не ошибаюсь, на одной десятине земли. Этот сад можно также причислить к разряду публичных садов, потому что он благодаря радушному хозяину открыт для всех, желающих полюбоваться его затейливым разнообразием. Наши загородные гульбища также очень многочисленны. У нас есть свой пратер, свои тивали, Оба эти названия вы можете прочесть в афишах, в которых с таким красноречием приглашают вас за 30 копеек серебром гулять сколько вам угодно по тенистым дорожкам, смотреть безденежно на чрезвычайные представления эквилибристов, быть зрителем морских сражений, происходящих на покрытых зеленью прудах и узеньких канавах, восхищаться 50-рублевым фейерверком или девицей изобретательности ума человеческого, смотря на воздушные шары с китайской бумаги, который, как извещают обыкновенно в афишах, будет пущен при звуках военной музыки. Петровский парк, Останкино, Сокольники, Марина, Роща и Петровская-Разумовская – вот загородные гулянья, более других посещаемые московскими жителями. Я не говорю уже о прогулках в Коломенское, Кусково, Кунцево и еще несколько дали от Москвы в Царицыно, Архангельское, Спасское, Братцово, Марфино, Кузьминки – Все эти царские потешные дворцы и подмосковные русских бояр, очаровательные или местоположением своим или роскошью своих садов, открыты для всех посетителей.